Глава тринадцатая. Оля. Позволишь осмотреть тебя? – спросил Максим с лукавой улыбкой. Наверное, гинеколог и беременная пациентка не должны обмениваться такими взглядами. Но у нас неосознанно выходило. Вероятно, потому что мы общались из за стенами его кабинета тоже. Познакомились два месяца назад. У нас проходил реабилитацию сын его родной сестры. Дядю попросили забрать племенника. Мы перекинулись парой слов. Я дала несколько рекомендаций. Все так бы и закончилось, но у меня внезапно закружилась голова. Единственный побочный эффект моей легкой беременности. Максим Чадский оказался практикующим акушером-гинекологом. Мне прямо везло на мужчин врачей в моем окружении, хотя сама с медициной никак не связана. Он осмотрел меня и строго велел явиться к нему на прием. Он принимал в клинике акушерство и гинекологию имени Павлова. Всего чуть больше километра от моей работы. Центр многопрофильный, большой, а я пока даже не думала, где рожать буду. На учет в поликлинику встала, роды далеко. Всего двадцать шесть недель, раны еще. Но на прием к заведующему отделением патологии пришла. Как итог давление, резкие перепады. Максим позвонил в мою поликлинику и забрал обменную карту. Сказал, будет вести мою беременность. Я помогала его племеннику, а он мне. И все бы ничего. Но я стала замечать внимание с его стороны и даже немного кокетничала в ответ. Ладно я, женщина с бешеным гормональным всплеском, без мужа и вообще какого-то ни было мужчина рядом. Но он, красивый, видный блондин, разведенный, детей нет, считай холостой. Там медсестры голодным взглядом встречали и провожали. Я видела, меня не стеснялись. Женщина с пузом им не конкурент. Не скажу, что выглядела плохо, даже наоборот. Волосы густые, длинные, естественно светлые. На щеках румянец, в глазах радость и ожидание чуда. Я поправилась совсем чуть-чуть, а живот был аккуратным. По такому сразу определяли, что мальчик. Я могла бы нравиться мужу, но не чужому мужчине, особенно окруженному свободными, молодыми и красивыми. Я беременна от другого, но、ну、какие тут симпатии? На кресле? Уточнила, за улыбкой пряча смущение. Если Максим будет вести мою беременность? что нам не избежать контакта, но я стеснялась. Наверное, нужно поговорить с ним, ну и поменять врача. Какой-то конфликт интересов выходил, куда ни глянь. Нет, на кушетке. Он практически смеялся. Я с самым серьезным лицом легла и задрала свитер оверсайз. Максим приложил к моему животу акушерский стетоскоп. Все хорошо, улыбнулся и коснулся живота руками. Чуть нажал, провел, погладил. И выдал вес, состояние вод и предлежание без всякого узи. Золотые руки. Беременность протекает хорошо, поэтому следующий визит через месяц. Максим принимал меня в смотровой, но один, без медсестры, наверное, чтобы спокойно пофлиртовать без сплетен и слухов. Оль, может, в субботу сходим куда-нибудь? У меня билеты на балет, потом ужин и... А что потом? Мягко прервала его. Ну реально, что? Со мной не провести жаркую незабываемую ночь. Я даже замас с собой уже спать не могу. Тазовые кости болят. Чем дальше, тем настойчивее. А он молодой мужчина, тридцать пять всего. А еще я зареклась иметь дело с врачами. Хватит, проходила знаю. Провожу тебя домой. Чай выпью, если пригласишь. Нет, только бойдусь. Рационально пожал плечами. Максим, я посмотрела на дверь, убедилась, что наш разговор все еще приватный. «Зачем тебе это?» «Билеты подарила пациентка.、И、я хочу сходить с женщиной, которая не планирует относительно меня каких-то матримониальных планов». «Так я твое прикрытие!» Шутливо обиделась. Максим, сидевший в кресле, подкатился ко мне и неожиданно сжал мои пальцы. «Оль, ты мне нравишься. Понимаю, что не вовремя, но честно». «Максим, для чего тебе все это?» Я не богатая наследница, не раковая красотка, не юная, не тронутая дева. Так и я не принц. Мне тридцать пять, в разводе, но буквально женат на работе. С женщинами в интимном плане проблем никогда не было, но у меня давно никто не вызывал искренней симпатии. Влюблённость, если хочешь. Я сглотнула. Максим был очень откровенен. Ты светлая, добрая девочка, а ещё очень красивая. Я когда увидел тебя с Серым, он замолчал. Я знал, что это третий ребенок его старшей сестры, которую Максим очень любил. Знаешь, я врач, что и направленности, когда и в чудо веришь, потому что видишь каждый день. И должен быть стойким и жестким. Я видел много людей хороших в том числе, но никогда таких как ты. Смотрел так, что пришлось отвести глаза. После таких признаний должен следовать поцелуй. Максим видно и привлекательный мужчина. сироничным чувством юмора, иногда жестко саркастичный, но не лишенный сострадания. Возможно, в других обстоятельствах. Максим, я тоже буду честной. Я в разводе. Я шесть лет была замужем за врачом. Он нейрохирург. Он не нашел баланс между семьей и работой? Предположил самое очевидное. Нет, я готова была быть второй после работы, но не после его первой жены. Да, я все это уже проходила. Разведенный врач и его бывшая. Мой бывший выбрал ее, а я ушла. Вроде как бывает, но этому браку я многое отдала, морально и эмоционально этому мужчине, его дочери, которую очень любила. Но теперь у нее есть настоящая мама. Вкратце поделилась своей историей. Он бросил тебя беременную? Нахмурился Максим. Он не знал. Я и сама только на четырнадцатой неделе узнала после развода. Но это не важно. Отмахнулась от мысли о Руслане. Я хотела сказать, что я не готова к отношениям. Я не знаю, когда буду готова. Мне рожать, потом... Ну много всего. Ты врач, знаешь. Я не хочу тебя связывать какими-то обещаниями. И сама боюсь, что начну надеяться, а ничего не выйдет. Максим долго на меня смотрел, но кивнул, соглашаясь с моими доводами. Это по крайней мере честно. Давай хотя бы в театр сходим, как друзья, а дальше посмотрим. Куда нам торопиться? А моя бывшая уже замужем и живет в другой стране с двумя детьми. У нас точно все. Максим, я, может, мне лучше поменять врача? Он нахмурился. Нет, я не сомневаюсь в твоей компетенции, просто, ну ты понимаешь? Если мы друзья, то не понимаю, а если, он легко поцеловал меня, то я передам тебя в руки хорошего акушера. Поверь, все это бред, что женщина становится несексуальной. Если мужчина видел ее в родах, тем более принимал ребенка. Если женщина здесь, приложил мою руку к сердцу, то это все полная ерунда. Но я понимаю, что ты стесняешься. Я рассмеялась. Но、ну、как у нас так вышло, что договорившись не торопиться, меня поцеловали, причем против я не была. Хорошо, пойдем на балет, а чай только зеленый без сахара и любого сладкого, вредно на ночь. Согласен. Поднял руки вверх. Я не знаю, что чувствую к Максиму, но его внимание приятно. Но есть ли за этим большее? Такое, как было к бывшему мужу. Гордеев не исчез из моей жизни, но все равно незримо находился где-то на периферии. Я ведь от него беременна. Оль, так ты ему скажешь? – спрашивала Марина. Ты же понимаешь, что Руслан Игоревич будет записан как отец. У нас такие законы. Развела руками. Марина к моему бывшему мужу испытывала благоговение и благодарность. Он вытащил ее буквально с того света. Она могла остаться овощем, но жила полноценную здоровую жизнь. Я не требовала от нее ненавидеть Руслана, да и сама ничего подобного больше не ощущала. Поначалу да: обида, злость, даже ревность. Сейчас ничего. Иногда печаль воспоминаний. Это максимум. Расскажу, конечно, после родов. Захочет помогать и видеться с сыном, против не буду. Ты думаешь, он женился на этой? Уверена. Даже кивнула в подтверждение словам. Я хочу нормально родить без истерик его новой жены. На элементы будешь подавать? Тут я однозначно ответить не могла. Вроде бы Руслан помог с квартирой и деньгами Страсто. Теперь у меня есть своя просторная двушка в хорошем районе. С старым фондом, но ремонт мне нравился. Но и я много своего эмоционального ресурса отдала ему, своего времени, любви, Соне и их дому. Не знаю. Думаю, мы это обсудим по факту. Не удивлюсь, если Алиса напоёт ему в уши, что ребёнок не его и начнёт делать тесты или оспаривать отцовство через суд. Я точно знала, от кого собиралась родить. Мне бояться нечего. Но эта женщина имела огромное влияние как на Руслана, так и на Соню. Я не хочу, чтобы мне пили кровь оставшиеся месяцы беременности. Я хочу быть спокойной и счастливой. Я теперь ответственная не только за себя. Холодным зимним вечером я пила чай и чистила память в телефоне. Программа подкинула мне запись. Что вы делали год назад? Я открыла. Наши с Русланом и Соней фотографии в ускоренном режиме. Мы катались с ватрушек на крылатских холмах. Все-таки я скучала по Соне. Обиды на нее давно прошла. Соне ребенок, которого цинично использовали взрослые. Мать. Стало ли Алиса для нее мамой, настоящей заботливой любящей? Одна часть меня хотела бы, чтобы Соня скучала по мне, чтобы поняла, кто ее действительно любил. Но другая хотела, чтобы девочка была счастлива в полной любящей семье. У Сони день рождения через неделю, девять лет. Я решила собрать ей посылку. Разные мелочи, которые обязательно понравятся девочке. Красота, творчество, учеба, милые мелочи. Исцениного подвеска с пандой из белого золота и серьги в комплекте. В зоопарке она обожала смотреть на Панджуи, Деньгин и их дочку Тюшу. Я подписала открытку от Оли, посылку отправила по их адресу. Надеюсь, Соня получит ее и обрадуется.